Благодарности Когда я отправился в Афганистан в сентябре 2006 года, я не имел ни малейшего представления о том, что чем все это для меня вернется. Спустя два года я думаю о том, как изменилась моя жизнь, лишь потому что я подружился с парой голодных бродячих псов, и по-прежнему до конца не могу в это поверить. Еще сложнее убедить себя в том, что я и вправду написал об этом книгу. Спасибо, Мэри. пачном и Филоне Маркентайр за то, что они поверили в меня, и в то, что история собак из Новозада кому-то может быть интересна. Отдельное спасибо Гарри за мой внутренний голос, с меня бутылка красного вина. Еще очень благодарен Шарлотте Коул из издательства Эбери за то, что она сумела упорядочить нашу работу и выдержать верный курс. Знала она, какой хаос творился у нас дома все это время, пока я пытался писать. Огромное спасибо Джои Кэролайн из приюта для животных в Мэхью. Они были всегда готовы помочь, когда мы в этом нуждались. Если бродячим собакам нужен был ангел-хранитель, я не знаю никого, кто бы годился на эту роль лучше Пэм. Нет таких слов, чтобы выразить, как мы ей благодарны. Но больше всего я хотел бы поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал, кто разделяет нашу любовь к четвероногим друзьям. Именно поэтому у собак на узады все получается, это вы даете нам силы. И, наконец, еще один человек, без чьей поддержки у меня не было бы в этой жизни ничего. Лиза, ты терпела меня, поддерживала во всем, и без тебя мои безумные планы никогда бы не реализовались. Люблю тебя, милая. Постскриптум. Физ и бимер обещаю вам больше не приводить домой бродячих собак. Честное слово, но, по крайней мере, в этот раз. Фонд собаки Наузада. Основная концепция – помогать нуждающимся животным, в основном бродячим и брошенным собакам, которым нужна забота и внимание, а также создавать и обеспечивать деятельность приютов для содержания и лечения таких животных, в особенности собак Афганистана. Мы осознаем, что не в наших силах перевести всех афганских собак в Великобританию, но мы помогаем военнослужащим, которые пытаются присматривать за собаками в Афганистане, а также оказываем поддержку приюту, который нам в свое время помог. Все пожертвования в адрес приюта пойдут на реализацию учебно-образовательной программы для детей, программы бесплатной кастрации бродячих собак и кошек, доставленных в приют. а также на содержание спасенных животных и поиски новых хозяев для них. Мы также поддерживаем программу Международного центра моих юр по подготовке ветеринаров для развивающихся стран, которые будут помогать животным на местах. Мы начали с малого, но с вашей помощью будем расти. Никто из сотрудников фонда собаки на Узада не получает денег за свою работу. Все пожертвования идут прямиком нуждающим собакам и кошкам. Помимо прочего, мы стараемся привлекать внимание публики к проблемам бездомных животных по всему миру. В этом деле помогает любая мелочь, главное не быть равнодушным. Мы не проходим мимо и надеемся, что вы тоже. Если вам понравилась эта книга, пожалуйста, порекомендуйте ее друзьям, родным и другим любителям собак. Отчисления с каждого проданного экземпляра идут на благотворительность, поэтому каждый читатель важен для нас. пожертвования нужны и приветствуются всегда.